Глава вторая. Вопрос уже решен. По маминому твердому взгляду Настя поняла, что вопрос уже решен и обсуждению не подлежит. «Новый год на носу!» – жалобно заныла она, пытаясь напомнить о приближающемся любимом празднике с чудесными подарками и длинными выходными. «Дочка, это ненадолго, недели две-три всего», от чего отчего-то виновата сказала мама. Настя насторожилась. Что это с ней? Мама оставила свой обычный приказной командирский тон и даже про ремень забыла. Конечно, летом Настя собиралась в маленький городок Ярославской области. Даже хвасталась одноклассникам, что скоро уедет из ветреного лета казахских степей тепло маленького уютного зеленого городка. Обычно они жили там с бабушкой все лето. Но зимой... «И почему не подождать одну неделю до Нового года? Зачем такой скорый, незапланированный отъезд?» Обиженная Настя ушла в свою комнату собирать чемодан. «Что там собирать?» Настя бросила во внутренность громадного кожаного чемодана пару своих зачитанных до дыр книжек, любимый пушистый свитер, школьную форму и пару комплектов нижнего белья. «А может быть, форму она зря положила?» Она ведь уезжает ненадолго, всего на две-три недели. Совсем скоро вернется обратно. «Мама, можно я Колес, бегаю, сбегаю попрощаться?» «Чего прощаться? Наверняка виделись сегодня. Вы же ненадолго расстаетесь», — попыталась возразить мама. Но вдруг тем же виноватым тоном сказала. «Ладно, беги. Может, долго не увидитесь». «Какой долго? Каникулы две недели всего!» Уже в дверях, выбегая из квартиры, крикнула Настя. Подружка Оля радостно встретила Настю в дверях своего маленького домика. Оля была полной противоположностью белокожей и светловолосой Насти, брюнеткой, со смуглой кожей, с черными, как смоль, волосами. Она всегда носила одну и ту же прическу, аккуратную стрижку каре и ровно подстриженную челку. В черных шоколадных глазах Оли застыл немой вопрос. Настя не знала, как объявить подруге новость, Она нерешительно встала на пороге, не заходя вовнутрь. «Оля, я должна уехать!» Вымученная фраза прозвучала как-то жалобно. «Куда? Зачем? Как уехать? Почему ты не заходишь?» «Сама не знаю почему и зачем уезжать так неожиданно!» Еще жалобнее проговорила Настя. Она, наконец, вошла. Оля жила в домике, состоявшем из двух крошечных комнаток и такой же крошечной кухни вдвоем с бабушкой. Настя никогда ее не спрашивала, почему она живет с бабушкой, хотя мама с мужем и двумя Олиными сестрами живут в соседнем доме. Наверное, потому, что кто-то должен присматривать за старенькой бабушкой. У казахов принято жить большими семьями и растить восемь или даже больше детей. Оля провела ее в кухоньку и налила чай в колоритную пиалу, украшенную разноцветными розочками. По казахскому обычаю они уселись на циновке возле низкого квадратного столика. Чай здесь пили только из пиал, чашек не признавали, а плов вообще ели руками. Услышав неожиданное известие, подруга никак не могла поверить, что вскоре им предстоит расстаться. Обнявшись, они долго сидели на диване и просто молчали. Ближе к ночи из соседней комнаты раздался шум. Звала Олина бабушка. Голосок у нее сейчас был совсем слабеньким и тоненьким. «Бабушка, тебе плохо?» – озабоченно спросила Оля, заглянув в комнатенку. Бабушка часто и давно болела. У нее случались приступы. То ли инфаркта, то ли инсульта. Настя точно не знала. Она тут же вызвалась. «Оля, я сбегаю за твоей мамой. Позову ее». Оля кивнула в знак согласия. Стремглав, Настя выскочила на улицу, как была, без теплой одежды и в домашних тапочках. Олина мама ничуть не удивилась. Она поблагодарила Настю и по телефону вызвала скорую помощь. Они вместе вышли. Олина мама накинула Насте на плечи свое пальто. Войдя с мороза обратно в теплый дом, Настя внезапно почувствовала, как сильно першит в горле. «Оля, я тогда пойду», – сказала она. «Я маме обещала, что долго не буду». «А вам тут не до меня сейчас». «Да не волнуйся, с бабушкой моей все будет хорошо, не в первый раз», — успокоила ее Оля. «Давай сядем и обнимемся на дорожку». Подруги обнялись, как в последний раз. «Пиши мне, ладно?» — попросила Оля. «Пообещай». «Обещаю», — заверила ее Настя. Вернулась домой она уже поздно ночью, но мама ее дожидалась. «Я собрала твой чемодан», — сказала мама. «Да я сама уже все собрала, что там собирать на пару недель», недоуменно поинтересовалась Настя. «Думаю, да, я добавила совсем немного вещей», — согласилась мама. Настя не узнавала свою маму, которой быть бы не мамой, а дрессировщиком в цирке. Учить слушаться злобных зубастых тигров. В ее руках любой тигр быстро стал бы котенком. Такой спокойной и покладистой она маму никогда не видела. Мама как будто бы уже забыла о сегодняшней беготне по крыше и даже не произнесла привычного норовоучения. «Когда ты только повзрослеешь и будешь девочкой, а не сорванцом? Когда вы меня перед соседями позорить перестанете?» «Мама, у меня горло болит», – жалобно сказала Настя. «Может, отменим отъезд?» Мама взяла столовую ложку и обратным концом прижала Настин язык, заглядывая в горло. Похоже, картина, которую она увидела, ей совсем не понравилась. «Ну и что прикажешь?» – спросила она. «Отложить отъезд? Это невозможно. Билеты уже куплены». Внезапно в Настину голову стрельнула догадка. «Это все из-за этого военного. Капитана».